Он подошел к окну и стал смотреть на открывавшийся оттуда вид. Руби с интересом наблюдала за ним. Каждое его движение доставляло ей удовольствие. Она чувствовала себя с этим юношей необычайно просто, словно заранее уверенная, что полюбит его. Так легко было с ним разговаривать. Институт, ее работа на турщице, его надежды, местность, где она живет — Все это были темы, сближавшие их. «А много здесь художественных мастерских, пользующихся известностью?» — спросил он, когда они заговорили о ее работе. Ему хотелось знать, что представляет собой художественный мир Чикаго. «Не так уж много, во всяком случае хороших мало. Ведь много художников только воображают, будто умеют писать картины». А кто из них считается крупным мастером? – спросил он. Видите ли, я ведь знаю только то, что слышу от других. Мистер Роуз, говорят, очень талантлив. Байм Джонс недурен в жанровых картинах. Уолтер Лоу хороший портретист, и Мэнсон Стил тоже. Да постойте, есть еще Артур Бикс. Он пишет только пейзажи. В его мастерской я никогда не была. Затем Финли Вуд, тоже портретист, и Уильсон Брукс, тот пишет многофигурные композиции. Но всех не запомнишь, их немало. Юджин слушал, как зачарованный. Этот непритязательный разговор о вещах, касающихся искусства, давал ему большее представление о здешних художниках, чем все слышанное до сих пор. Очевидно, эта девушка много знала. Она была в этом мире своим человеком. Любопытно, – думал Юджин, – какие у нее отношения со всеми этими людьми. Через некоторое время они снова стали смотреть в окно. – Не очень-то здесь красиво, – сказала она, – но отцу и матери нравится. Отцу близко ходить на работу. – Это ваш отец открыл мне дверь? – Он мне не родной отец, – объяснила она, – я приемная дочь. но они относятся ко мне как к родной, я им очень многим обязана. «Вы, верно, недавно начали позировать?» спросил Юджин, подумав о том, как она еще молода. «Да, примерно с год». Она рассказала ему, что раньше служила кассиршей в базаре, и вот ей и одной ее подруге пришла мысль пойти в натурщицы. В воскресном номере «Трибюн» Они увидели снимок девушки, позирующей перед студентами. Это показалось им заманчивым. Они стали советоваться, не попробовать ли им тоже. И с тех пор работают на натурщицами. Ее подруга тоже будет на ужине.